Глава сорок пятая. Этот час она могла провести в раздумьях, окончательно убедиться, что сделала правильный выбор, вырвать из сердца ненужные чувства и сожаления. Но ей не дали этого сделать. Едва за Эрисхаймом закрылась дверь, как из другой, маленькой и незаметной, в покое ворвались служанки под предводительством Лили. Новоявленная Фрейлина тут же начала командовать, отдавая приказы не хуже, чем боевой генерал. «Живо! Разденьте ее!» — первым делом велела она. Юна не успела и глазом моргнуть, как служанки окружили ее, словно маленький вихрь. Пара минут, и вот она уже стоит в одном из поднем, недоуменно оглядываясь вокруг. Еще минута, и ее уже ведут в купальню под белые руки, не давая ей слова сказать. Купальня оказалась недалеко. Она примыкала к спальне и была облицована розовым мрамором. Большую ее часть занимал восьмиугольный бассейн, от которого сейчас поднимался ароматный порог, а в воде плавали фиолетовые лепестки. Спуститься в бассейн можно было по лесенке, выбитой до самого дна, что Юна сделала, когда служанки сняли с нее нательную сорочку. Вода оказалась приятно теплой, душистой, а фиолетовые лепестки подозрительно знакомыми. Она собрала их в горсть, поднесла к лицу и вдохнула. И в тот же миг в голове раздался ворчливый голос. «Мой потомок еще глупее, чем я думал. Все приходится делать самому». Хранитель от неожиданности юно вскинула голову. Она огляделась, но ни на стенах, ни на полу купальни не было признаков виноградных лос. Только служанки стояли, смиренно ожидая, пока княги не изволит выйти из ванны. «Он самый, деточка!» То ли прокряхтел, то ли рассмеялся дух Тхарнтана. «Прости, что не вовремя, но ты мне нужна». «Да, Эрисхайм рассказал». Вздохнув, Юна с головой погрузилась в воду. «Я все знаю». «Не все». Удивленная, она вынырнула и нахмурилась. «Что еще он мне не сказал?» «То, во что сам не верит. Но ты должна знать. Потому что в твоих руках будущее Вальдхейма. Слушай меня». Затаив дыхание, Юна внимала духу. «Тхарнтан». Сердце земляного клана хранил много секретов. Порой таких, которые могли стоить жизни тому, кто их знает. И секрет, который он поведал сейчас, был как раз из таких. Когда голос замолк, девушка беззвучно прошептала. «Так вот почему!» И добавила мысленно. рисхайм сказал, что они с Тхираймом враги, но вынуждены помогать друг другу. Значит, он именно это имел в виду?» Да, их разделили бой, в котором погиб Райссарнах, и глупая клятва. Но осталось притяжение крови. Оба мальчишки не хотят его признавать. от того и все беды. Юна кивнула своим подозрением. Они его чувствуют и от этого только сильнее ненавидят друг друга. Теперь ей стало понятно то, что прежде казалось странным. У Эрисхайма и Тхеррайма есть общая кровь, общая тайна. Она одновременно и притягивает, и отталкивает их. Заставляет ненавидеть друг друга, и в то же время, вопреки всем доводам разума, заботятся друг о друге. Потому что их отцы из разных кланов, в их крови бушуют разные стихии, а у драконов испокон веков есть только один закон — кто сильнее, тот и прав. Так было всегда, до того времени, пока Эрисхайм не объявил себя великим князем и не заставил остальные кланы склониться. Лишь один клан отказался. Огненный. Его молодой наследник не признал власть великого князя и поклялся уничтожить убийцу своего отца. Клятва была дана опрометчиво, в гневе, но она прозвучала, была услышана и принята высшими силами. Что бы ни произошло в будущем, ее нельзя отменить. Она должна быть исполнена, иначе клятва преступника ждет суровая кара. Юна знала, что случилось потом, тхир отказался присягнуть на верность князю, ведь уже поклялся отомстить за смерть отца, а князь изгнал его из Вальдхейма. тхир покинул огненный клан, сменил внешность с помощью амулета, взял новое имя и отправился бродяжничать, не имея особой цели. Его месть откладывалась, но нужно было чем-то заполнить гнетущую пустоту там, где еще вчера билось сердце. Остальные драконы смирились, признали власть Рисхайма, После того, как ему присягнули водные и воздушные кланы, у огненных просто не было выбора. Они еще не успели отойти от прежних междоусобиц, и годы мира им были очень нужны. Но спустя время сила Эрисхайма пошла на убыль. тхарн начал разрушаться. Замок знал, что стало тому причиной, и даже открыл правду хозяину. Да только хозяин не захотел принять эту правду. Но Тхиррайма, точнее Маргина отыскал. И даже заключил с ним сделку. Ее подробности Юна не знала, кроме того, что Марген взялся за провоз Рубеллы, а Эрисхайм дал ему разрешение тайно посещать Вальдхейм. Со стороны казалось, будто два врага заключили временное перемирие, и на это могло быть две причины. Либо у них появился общий враг, либо они нуждались друг в друге. Сейчас, после всего пережитого в замке, Юна подозревала, что обе версии верные. и что Ливенхайм с его притязаниями на вечное регенство – не главный злодей. А потом случился переворот в Астерии, и одна юная принцесса случайно столкнулась с контрабандистом. Если бы Юна знала, что ее встреча с Маргином станет причиной стольких событий, она бы подумала, а стоит ли им встречаться. Ведь едва он понял, кто она, так уже решил использовать в собственных целях. «Убить великого князя не так-то просто». Особенно если, скрипя зубами, заключил с ним вынужденный договор. Да и сил может не хватить. А проиграть эту схватку Тхеррайм не мог. Он бы такого себе никогда не простил. Но стоит ли вступать в открытый бой, когда можно уничтожить врага иначе? Не убивать. Просто отнять все, что он любит. Растоптать все, что ему дорого. Лишить всего, что он ценит. Когда рисхайм так поступил с ним, Тхерраймом, «Так почему теперь Тхерраем не может ответить тем же?» И он, наплевав на чувства принцессы, отправил ее в Тхарнтан. Что ж, она сделала то, что от нее требовалось. Проникла так близко к Эрисхайму, как только смогла. Заручилась его доверием, стала ему дороже любого сокровища. Доказательство этому — брачное жерелье на ее шее. Да, Маргин может ею гордиться. Лучших шпионов у него еще не было». Только в их последнюю встречу он был не рад. Юна помнила его глаза. Как он смотрел на нее, когда понял, что она обручена с Рисхаймом. Это секундное выражение боли, отчаяния, тоски. Оно почти мгновенно сменилось замкнутой маской. Он спрятал от нее свои чувства. Но поздно. Она все увидела и поняла. Ведь сама испытывала в тот момент то же самое. Почему же отказалась уйти, когда он позвал? Потому что его вело желание мести. а ее ведет чувство долга. Погрузившись в бассейн по плечи, Юна подтянула колени к груди, обхватила их руками и сидела так, пока вода не остыла. Кожа покрылась мурашками, а она даже не заметила этого. Ноша, которую она взвалила на себя, оказалась слишком тяжелой. Но уже было поздно что-то менять. Юне хотелось плакать, разрыдаться, как маленькой девочке, уткнуться в теплую грудь матушки Рильвы, Как тогда, в далеком детстве, когда все казалось простым и понятным, и радости, и обиды, и почувствовать, что она не одна. Что рядом есть кто-то сильный, кто разделит с ней эту ношу. Кто возьмет на себя все заботы, сделает горе в два раза меньше, а радость в два раза больше. Тот, кто заставит ее сердце замирать от счастья, а не от боли. Кто наполнит мир яркими красками. «Госпожа!» — тихий голос служанки заставил очнуться. пора выходить юна подняла голову на миг она выпала из реальности и забыла о том где находится а вода и в самом деле остыла вздохнув она встала во весь рост и поднялась по ступенькам равнодушно подождала пока горничные об оботрут ее тела умустят благовониями и наденут сорочку из тончайшего кружева душа уже не болела словно у нее больше не было сил юна молчала погрузившись в подобие транса. Она знала, что ее ждет этой ночью, и собиралась с честью исполнить свой долг. Ведь этот брак был предначертан с самого начала, и, помнится, она мечтала о нем. Служанки ввели ее в спальню, где уже была разобрана постель, а вокруг, на полу, столах, подоконниках горели кристаллы. Их свет был неярким, не раздражающим, но он напомнил светлячков, которыми когда-то марген прогонял ее страхи. «Нет, хватит думать о нем!» Он сделал свой выбор. Она сделала свой. Тхер Раймс бежал, когда она больше всего нуждалась в его поддержке. Теперь она вырвет его из своей жизни и сердца. Сегодня ее первая брачная ночь. И она будет счастлива. Да, вопреки всему, она будет счастлива. Юна в отчаянии закусила губу. «Простите, ваше высочество», — испугалась одна из служанок, которые в этот момент в четыре руки расчесывали волосы новобрачной. я нечаянно причинила вам боль что принцесса недоуменно перевела взгляд на нее нет мне не больно просто так вышло да мне не больно повторила она про себя не больно закончив с прической служанки уложили принцессу в постель так все уходим хлопнула в ладоши лили по ее знаку прислуга гуськом направилась к выходу сама полукровка осталась и заглянула юне в лицо «Ты как? Нервничаешь? Там есть вино. Хочешь, налью?» «Не надо». Принцесса покачала головой. «Со мной все в порядке. Иди». «Ну ладно». Лили одарила ее взглядом, полным сомнения, но все же ушла. Юна вздохнула, прикоснулась рукой к горлу, где находился невидимый артефакт, и почувствовала слабый ответ. «Вот и все. Скоро придет рисхайм Он станет ее первым мужчиной и мужем». Мысль не дали закончить. Странный треск разорвал тишину. Он прозвучал совсем близко, заставляя Юну вскочить. В ее руках вспыхнуло пламя. Неужели опять покушение? Странный звук шел от окна. Держа на готове руку с огненным шаром, принцесса встала с кровати. С опаской приблизилась к окну и удивленно застыла. Прямо на ее глазах стекло заполняли трещины. Они, словно паутина, расползались от центра к краям. Затем снова раздался треск, Юна отпрянула, и стекло брызнуло в разные стороны. На полу пали осколки. Сквозь разбитое окно в комнату ворвался некто в черном плаще и встал перед девушкой. Вскрикнув, принцесса запустила в него огненным шаром, а сама бросилась к двери. Но добежать не успела. Чужие руки крепко стиснули талию. Чужое дыхание опалило кожу за ухом. «Стой!» — раздался знакомый голос. «Это я, Тхер Райм. Сердце Юны пропустило удар. Она замерла от удивления, перестав сопротивляться, и медленно повернула голову, желая убедиться, что это не сон. Что он на самом деле вернулся. Огненный прижимал к себе желанную женщину. Не мог заставить себя разжать руки. Не мог запретить себе наслаждаться ее хрупкостью и мягким податливым телом. Таким доступным под этой сорочкой. Таким ароматным. Он больше не сделает глупости, не отпустит ее. Она его сужена, его добыча. Он должен ее забрать. Издав тихий рык, Тхерраем запустил пальцы ей в волосы. юна не оттолкнула его. Прижалась, расслабилась в его руках. Маленькая, доверчивая принцесса. Он склонился к ее губам, поймал ее взгляд. — Я пришел за тобой, — прошептал, едва касаясь ее губ своими. Затем поморщился, почувствовав чужой брачный артефакт, и добавил. «Эту штуку надо снять. Она меня раздражает». Юна словно опомнилась. «Пусти!» Она начала вырываться из его хватки. «Нет, пошли со мной! Поздно! Теперь я жена рисхайма Он объявил об этом перед главами кланов и всем советом! Ты залез в спальню княгини!» «Плевать!» Он притянул ее ближе. «Ты его жена лишь формально, ведь брачной ночи еще не было!» «К тому же твой отец у меня. Разве ты не хочешь с ним встретиться? Чтобы снова стать твоей пешкой, хватит со мной играться!» «Я не играюсь. Мы уйдем отсюда вдвоем». Шепча, он коснулся губами ее макушки. «Прямо сейчас». Его голос был искренним, проникновенным, и она невольно прислушалась. «Я идиот. Все, что могу сказать, Юна. Я не должен был тебя отпускать». «Поздно!» — повторила она сквозь зубы, но уже не спешила сопротивляться. — Все неправильно, абсолютно все. Она королевская дочь, жена драконьего князя, а он — изгой, ренегат, отщепенец. С первых встреч он только и делал, что использовал ее. Отчего же сейчас ей так хочется, чтобы он не разжимал объятий, не отпускал ее, не уходил? — Я больше не отпущу тебя, — настойчиво повторил он ей прямо в губы. — Не в этой жизни. Юна хотела возмутиться, но почувствовала слабость. Внезапно накативший сон проник в ее сознание, лишая воли. Не сразу, но она поняла, что происходит. Тхерраим применил к ней сонную магию. Она почувствовала, как он отрывает ее от пола. Одно движение, и Огненный уже стоит на подоконнике, прижимая к груди драгоценную ношу. Через мгновение он прыгнет вниз, расправит крылья, обратится в дракона и унесет ее прочь. В свое логово. Туда, где такие, как он, прячут добычу. Туда, где их никогда никто не найдет. Сквозь сонный туман Юна ощутила пульсацию брачного артефакта. Это слегка прояснило сознание. Она с трудом раскрыла глаза. Как раз для того, чтобы увидеть, как дверь спальни за спиной Тхеррайма слетает с петель. «Не успел», — выдохнула принцесса, погружаясь в небытие. от Тхеррайм, прижимая ее к себе, прыгнул вниз. Ворвавшийся князь успел заметить лишь черную тень и уловить запах магии, который почти мгновенно растаял. Тишину над спящей столицей разорвал пронзительный вой. Конец второй книги. Третью книгу серии «Украденная драконом» можно прочитать прямо сейчас на сайте litres.ru. Книгу для вас читала Оля Федорищева.